Глава двадцать вторая Наблюдатель. Кажется, здесь. Уверена? Сам посмотри. У меня на коленях была развернута карта с локациями, отмеченными Хидео незадолго до смерти. Рабокопы мы пересадили на заднее сиденье, чтобы не мешал разговаривать. Ваня всю дорогу молчал. Мы долго петляли по лесу, несмотря на четкие инструкции защитника. Объезжали поселки, которые могли быть обитаемыми. В таких местах нередко селятся каннибалы. пришлось уклоняться от большого скопления мертвецов, бредущих с востока на запад. В итоге расход топлива был превышен, и сейчас, если мы ошиблись с поворотом, джип пришлось бы оставить за ненадобностью. Я сверялся не только с бумажной картой, но и с той, что разворачивалась у меня в голове. Расположение дорог совпадало, а вот домишка наблюдателя вообще никак не было обозначен. За рулём сидел Адина. И вот мы притормаживаем, выехав из лесной чаще на крохотный пятачок. Проселочная дорога, петляя среди низинных холмов, упиралась в массивные откатные ворота. Полотно вросло в сварную раму, состыкованную с забором, бревенчатым забором двухметровой высоты, который обычным мертвецам не преодолеть. Но если их только не десять тысяч. На воротах и красовался совершенно неуместный в такой глуши атрибут – эхо сгнившей цивилизации. Видеокамера. Дина заглушила двигатель и достала револьвер. Я думаю мысленно приказ робокопу выйти из машины и напасть на любого, кто осмелится причинить нам вред. Сиди здесь, говорю мальчишке, и выбираюсь наружу. В правой руке у меня пистолет-пулемёт из арсенала регуляторов, в левой шокер из этой же коллекции. Я понимаю, что хозяин дома видит меня на экране своего компьютера. Держать в руках оружие, используемое регуляторами определённый риск, и всё же выбор у нас невелик. Не отбиваться же мачете от свихнувшихся психопатов, Если такие поселились за воротами вместо обещанного наблюдателя, Дина начала сигналить. Неприятный звук резонул по ушам. Я положил шокер на капот автомобиля. Ваня подал мне кусок фанеры, на котором кровью была выведена надпись: "Помогите, мы под защитой Хидео". Табличку я поднял на уровень груди и развернул таким образом, чтобы буквы хорошо читались камерой. Дина повторно вдарила по клаксону. Поначалу ничего не происходило. Забурблы настолько высоким, что с грунтовки мы могли рассмотреть только крышу дома, расположенного в глубине двора. Здания прикрывали молодые сосенки и берёзки. А затем раздался голос, усиленный микрофоном. Оружие на капот. Отойди от машины на 3 шага. Мертвица отведи на 10 шагов за спину. Девушка пусть уберёт револьвер в бардачок. Глаз застыл, сукин сын. Как скажите, на милость, можно было увидеть с камеры револьвер. Дина им не светила от слова совсем. Мы с девушка переглянулись. Отступать некуда, позади Москва. Шучу, Москва впереди, ты будешь на севере. А мы пришли вовсе не для того, чтобы воевать с наблюдателем. Если хозяин дома вообще связан с инсансом. Я выполнил приказ чувака. Дина с недовольным выражением лица убрала пушку в бардачок. Рыбаков переместился куда надо, подчиняясь в смысле приказу. Я выхожу, сообщил голос из мегафона. Табличку я швырнул под ноги. Нам Но пришлось ждать ещё несколько минут, прежде чем тяжёлая створка с гудением начала открываться. По ту сторону ворот нас ждал бородатый крепыш, сложением и повадками напоминавший гнома из фильмов Питера Джексона. Гном держал на локтевом сгибе охотничью винтовку, из-за бёдраный кобурой выглядывала рукоять пистолета. Мужику было на вид около 30, просто борода его старила. Цыпкий взгляд гнома обшарил меня с головы до ног, затем переключился на Робакопа и Дину. Матчика наблюдатель игнорировал. Ворота застопорились. Откуда вы знаете Хидео? Мы его подзащитные. Я умею читать. Вы изрене Сенса? Я пришёл в контратаку. Если так, что вам нужно? Гном продолжал сверлить меня недоверчивым взглядом. Укрытие. Где Хидео? Он мёртв. сказал я внимательно наблюдая за реакцией собеседника погиб защиная нас от регуляторов повесло тягостное молчание по чем мне знать что вы не связаны с регуляторами нахмурился гном хидео не может подтвердить ваши слова его здесь нет регуляторы сразу положили бы тебя морды в землю не выдержал один ты один и у тебя нет силы защитника наблюдатель обдумал слова девушки хидео вас не предупредил Я не сопровождающая фитов в тренировочный лагерь. Моя работа следить за схронами и обстановкой в окрестностях, сообщать о подозрительных вещах, пополнять запасы. Я не смогу обеспечить должный уровень защиты. Отвези нас в лагерь, попросил Ваня. Мальчик вступил в разговор неожиданно. Исключено, покачал головой мужик. Я не имею права оставить пост. Вызови другого защитника, предложил я. Свержи с ренесансом. Передачу могут перехватить. Мужик не казались? Снова заговорил Адина. Ты же знаешь цели своей организации. Спасать нас. Бросишь на произвол судьбы? За нами охотятся, сказал я. Скоро придут и сюда. У них сильный Визар. Он постоянно нас отслеживает. Наблюдатель вздохнул. Это усугубляет ситуацию. Я не имею права. Хидео знал о Визаре, перебил я. И вел нас в лагерь. Наверняка у Ренисансы имеются способы обхода слежки. Несколько секунд гном колебался. На лице мужика отражалась внутренняя борьба. Ладно, наблюдатель обречённо вздохнул. Заезжайте. Дом, в который нас пригласили, был двухэтажным и сильно навороченным: ветряки, солнечные панели, гараж, мастерская, подвальчик всё продумано, обитаемо, защищено. Бревенчатый забор представлял собой внешнюю линию обороны, а была ещё внутренне сетчатое ограждение с колючей проволокой. Камеры по всему двору, на крыльце и под крышей. В отдельной комнатушке с компьютером и пультом сигнализации Матвей наш наблюдатель принял соломоново решение, дал приют, обеспечил временное укрытие и при этом направил зашифрованный запрос своему начальству на предоставление защитника. Если у Ренессанса есть агенты в пределах одного дня пути, они придут за нами. Если нет, Матвею придётся оставить пост и заняться нашей транспортировкой. Пока мы ждали решения руководства, Дина отправилась в душ. Ваня погрузился в некое подобие транса, а я прикорнул на кровати. Проснулся я от неприятного ощущения. Кто-то сверлил меня глазами бусинами, полосатый с хвостом в джинсах и рубашке без рукавки. Неряха, бешеный нотик кукорезиным покачал головой. Девушка помылась, а ты ходишь как свин, рабокопо своего не тренируешь. Я полночи не спал, отвали. Вот ещё, хмыкнул Тёма. Думаешь, квест завершён? Ничего я такого не думаю. Просто поспать хочется. Солнце клонилось к закату. За окном моей комнаты росла берёза, листья которой шумели на ветру. У меня плохие новости. Енотик без лишних предисловий испортил настроение. Лаборатории не досчиталась отряда, посланного за вами. У них там большой кипиш. Не мобилизация, конечно, но по всей пустоши рыщут по троле регуляторов. А что с триадой? Мне почём знать? Спроси у своего визора. Очень смешно. Енотчику надоело левитировать по потолком, и он опустился ближе к уровню пола. У вас есть несколько суток. А потом сюда нагрянут, и мало не покажется. Ты должен убедить наблюдателя доставить вас в лагерь как можно быстрее. Я уже собрался ответить, но вдруг понял, что разговариваю сам с собой. Енотская морда пропала так же внезапно, как и появилась. В дверь постучали, и не спрашивая разрешения, в комнату ворвался бородатый гном. Выезжаем на рассвете. Прислали защитника? Наблюдатель покачал головой. Никого в пределах трёх переходов, так что я сам поведу машину. Я открываю глаза и обнаруживаю лес, бесконечная чаща, к которой постепенно начинаешь привыкать. Джип едет по заросшим буренам колеи, подпрыгивая на ухабах и вылезших из земли сосновых корнях. За нами следуют мертвецы. Команда из трёх зомби под предводительством Рыбакопа. Вторая неделя пути. Мы едем на северо-восток, меняем машины, заправляемся в схронах. По-прежнему избегаем поселков, железных станций и других признаков загибающейся человеческой культуры. Зомби очень быстрые. Я прокачал своим питомцам ловкость, силу и скоростные характеристики, так что они не отстают от машины даже на 50 километрах в час. Не думал, что такое возможно. Управление мысленное. Они чувят погончика на любом расстоянии. Тачку по очереди ведут Дина и Матвей. Ваня часто проваливается в провиденциальный транс, осматривает окрестности и сообщает о том, что всё чисто. Триада нас потеряла. Наблюдатель установил под капотом хитрый артефакт, сбивающий чувствительность вражескому визору. И мы едем на восток, останавливаясь лишь затем, чтобы справить нужду и переночевать. Едим из консервных банок прямо в салоне джипа, не сбавляем темп. Я всё чаще задумываюсь над тем, к чему способен Привести мой дар. Мертвецы умнеют, взаимодействуют друг с другом на ментальном уровне, становятся опасными и резкими, ловко управляются с ручками дверей, инструментами и оружием, беспрекословно повинуются. Кто они? Что лаборатория сделала с людьми, наполнив эфир псиизлучением? Почему это беспокоит неведомых существ, перетащивших мою душу из лифта параллельного мира? Джип продолжает ехать в неизвестность. А ответы никто не спешит давать. Ваня апатично ест, почти ни с кем не разговаривает и всё чаще пребывает в состоянии транса. Изредка молча говорит, что всё в порядке, преследователи не сумели взять след. Паренёк тоже развивается. Мы сближаемся с Диной. Девушка всё чаще делится секретами своей прошлой жизни, рассказывает о рейдах в заброшенные города, о своём детстве. Вечером, когда все разбредаются по палаткам, мы подолгу сидим у костра. Однажды Дина задремала, прислонившись к мне и положив голову на плечо. Бешный нотик ищет. Не приходит и всё тут. Я не знаю, нравится мне этот мир или нет. Скорее нет. Он чудовищен. Мне не нравится командовать мертвецами, бегать от кого-то, прятаться в лесах, видеть строчки системных сообщений перед глазами. И выполнять волю существ, прикрывающихся образом енота, тоже не нравится. Вот только я начал привязываться к мальчику, лишившемуся семьи, и девушке, привыкшей жить в одиночестве. Теперь нас что-то связывает. Я не знаю, что именно, но собираюсь это выяснить. Написано: апрель-октябрь 2022 года. Читал Рустам Багиев.